Глава 5. Уважение, искренность, честность, открытость, доверие, понимание, надёжность. Эти слова снова и снова всплывали в голове Джейка. Он запомнил их и неосознанно прокручивал в мыслях, запомнил и повторял, как какую-нибудь мантру. Прошло 2 недели с тех пор, как состоялся этот злощастный разговор с Надей. А он всё не мог выкинуть эту девчонку из головы. Ведь не было в ней ничего особенного. Джейк не понимал, чем ей удалось так его зацепить. В отличие от многих китайцев, он не испытывал особого пиетета перед иностранцами. Китаянка, русская, американка ему было наплевать на национальную принадлежность женщин. Это, видимо, связано с тем, что он 5 лет прожил в Штатах и много путешествовал по миру. Джейк делил женщин по другому принципу. На тех с кем он мог бы провести вместе пару недель и выйти в свет, на тех, с которыми можно было переспать один раз и забыть, на тех, кто не вызывал в нём ни малейшего интереса. Всё было просто. Всё было просто до этой злополучной встречи с Надей. Он никак не мог понять, к какой категории относилась она. Бесспорно, она была красиво, миниатюрная, даже маленькая, но стройная. Белокурые волосы и огромные глазаища, светло-серые, смотревшие на него с таким презрением. Да. Вот оно. Наверное, именно это его и зацепило. Ни одна девушка не смотрела на него с презрением и насмешкой. Обычно все они, как одна, были сладко вежливы, обаятельны, кокетливы. А эта, казалось, он ей ни капельки не симпатичен. Неужели и правда не симпатичен? Или это такой умелый ход конём, чтобы ещё больше завлечь его? Не может быть. Было похоже, что она, как маленький ребёнок, не умела притворяться. На её лице и в глазах сразу отражались все эмоции, все чувства. А что чувствовал он? Хотел бы он с ней переспать. Бесспорно, она его привлекла. Как только вошла в бар в том романтичном платьишке с воздушной юбкой, вся такая невинная и нежная. Ему сразу захотелось эту юбку задрать. Даже сейчас, по прошествии стольких дней, он помнил то первое ощущение. Сначала ему показалось, что весь её женственный обрыз, полный наивности, наигранный. Тем более, когда вскоре после прихода она уронила сумочку. Он сразу решил, что ошибся, что она только строит из себя наивную студенточку, а на самом деле, она очередная охотница за богатеньким любовником. Но сейчас Он понимал, что ошибся. Она не играла, а была сама собой простой, хоть и привлекательной, безыскусной девчонкой. Однако и наивной она не была. Как она чеканила слова: доверие, надёжность, честность. Да, она просто издевалась над ним, кидая в лицо слово за словом. Надо признать, впервые в жизни женщине удалось поставить его на место. Он даже не успел ничего ответить, а она уже исчезла. Джейк задумался. Была ли Надя одной из тех, с кем можно появиться в компании его друзей или на какой-нибудь вечеринке? Джейк не был уверен. Всё-таки ей не хватало лоска и шика, отличавших женщин того круга, в котором он вращался. Однако, несмотря на это, она была красивее многих девушек, которых ему доводилось знать. В ней не было всей этой мишуры и гламура, под которыми обычно скрывалась пустота. Вместо этого Надя казалась естественной в своей простоте, живой, настоящей. Сначала она его взбесила своими искренностью и честностью. Джейку хотелось думать, что Надя отличная актриса, ничем не отличающаяся от тысячи ей подобных. Потом он решил выкинуть её из головы, забыть. Но вот какая штука. Чем больше он заставлял себя не думать о ней, тем больше думал. Чем больше думал, тем сильнее хотел снова увидеть. Чёрт. Ему скоро стукнет 30, а он чувствует себя незрелым юнцом, который мечтает увидеть хотя бы одним глазком взглянуть на объект своих фантазий. Джейк дошёл до того, что чуть ли не каждый вечер наведывался в счастливые времена, но Надя там больше не появлялась. Вот и сегодня он снова сидит на барном стуле с полупустым бокалом вина. Плохого вина, надо сказать. Ох, в этом-то он знал толк. Хотя, что хотеть от бара, где основные клиенты студенты да обычные китайцы со средним доходом. Джейк обычно посещал заведения классом выше. Но с хозяйным счастливых времён, Жан Вэем, они были знакомы ещё со школы и поддерживали приятельские отношения. Он давно не был в Даляне, а потому, после шикарных питейных заведений Шанхая, где бурлила ночная жизнь, бар Джан Вэ ему даже нравился. Здесь редко было шумно. Обычно среди недели клиентов было мало, а вот как сегодня. А значит, у хозяина имелось время поговорить со старым другом. Джейк, ты что-то зачестил? Мне здесь нравится: тишина и спокойствие. Да уж, бизнес не особо процветает, пожаловался Джанвей. Нужно было открывать бар там, где это сделали другие. У них от клиентов отбоя нет. Да брось, ты же всегда мечтал о тихом местечке, куда бы заходили только свои. Это так, вздохнул Джанвей. Но денег такие заведения не приносят, сам знаешь. Я держусь на плаву только благодаря паю в строительной фирме. Разве это плохо? Деньги ты зарабатываешь там, а душой отдыхаешь здесь. подбодрил друга Джейк. Ты прав. А у тебя как? Да, как всегда. Мать орёт, но бизнес процветает. Джан Вэй знал не понаслышке о матери Джейка, поэтому с ним можно было не юлить и не бояться потерять лицо. Надоело? понимающе спросил он. Не то слово. Хочется бросить всё к чертям и уехать куда-нибудь подальше. Ну, может, придёт время так и сделаешь? Точно. Надо за это выпить. Джек приподнял свой бокал. "Зря ты пьёшь это пойло", засмеялся Джанвей. "Ты же сам сказал, что это лучшее вино в твоём заведении". "А что сделаешь?" развёл руками Джанвей. "Мои клиенты люди небогатые. Вряд ли кто-то здесь будет платить по несколько тысяч за бутылку. Давай я лучше налью тебе виски, настоящий, импортный". Они выпили. "Потом ещё. И ещё". У Джека развязался язык. И он решился наконец спросить. Помнишь ту девчонку, иностранку, с которой ты меня как-то познакомил? Джон Вэй сразу догадался, о ком говорит Джейк. Ты имеешь в виду Надию? Точно, Надя. Часто здесь бывает. Джон Вэй пожал плечами. Не то чтобы очень часто, но заходит. Давно её знаешь? Да, года 3, наверное. У них своя постоянная компания, только иностранцы. Можно сказать, мои друзья. Э, как она? Что за девушка? Запал на неё, засмеялся Джанвей. Я запал? Джейк многозначительно взглянул на друга. Оба рассмеялись. Друзья Джейка были в курсе, что женщин у него было много, а вот серьёзных отношений никогда. Просто интересно, что она за человек? Хорошая девчонка. Ни разу не видел, чтобы тусовалась с китайцами. Но знаешь, как некоторые иностранки приезжают сюда, ходят из бара в бар, меняют одну компанию вторую, третью. Джег знал таких. Его приятно порадовало, что Надя оказалась не из их числа. Она вообще приходит сюда только в компании нескольких девчонок и ребят. Ни разу не видел, чтобы была одна с каким-нибудь парнем. "Я ей всё пытался жениха найти", засмеялся Джанвей. "И как? Нашёл?" Шутишь? Послала меня к чёрту. Даже в тот вечер еле её уговорил присесть за твой столик. Да и не стал бы уговаривать, если бы ты не был моим другом. Значит, она не из тех, кто вечно торчит в ночных клубах и ищет приключений. Нет, точно тебе говорю. Жан Вэй замолчал, а потом как бы не хотя добавил. Послушай, Джейк, ты мой друг, и я буду откровенен. Валяй. Надя мне нравится. Она хороший человек. Если ты хочешь поиграть, то лучше найди кого-нибудь другого. Не стоит её обижать. А если я не поиграть хочу, а серьёзно? Значит, всё-таки запал на неё. Иди ты к чёрту. Давай лучше ещё выпьем. Позже Джейк удивлялся сам себе, и как ему только в голову взбрело сказать Жан Вэю, что у него какие-то там серьёзные намерения. О чём он вообще? Видел её всего два раза, а уже как будто с ума сошёл. Однако, уходя, он даже хотел было спросить у Джан Вэя, дал ли он ему её WeXin, но передумал, решив, что это глупо, ведь девушка может просто отказаться добавить его в контакты. Одно он знал точно. Джейк безумно хотел увидеть Надию снова. Нужно было найти способ встретиться с ней. Хотя Джейк не знал, что скажет и как себя поведёт состоясь эта встреча. Он не узнавал сам себя. Разве бывает так, что ничего не значищая встреча с человеком, о котором ещё вчера ты не знал ничего, вдруг может перевернуть твой мир и пробудить чувства. Чувства о существовании которых ты и не подозревал.